Часть пятая. В пятом часу парфир Васильевич вернулся со службы домой. Катерина Петровна сидела еще за потухшим самоваром у себя в столовой. При входе мужа она отвернулась. «Ну, ⁇ Уж что это? Чай пьешь? ⁇ Верно, маменька у тебя была? ⁇⁇ спросил он. Никого у меня не было. Отстаньте, отвечала она. Так что за охота без времени чай пить? «У вас еще не спросилась. Пожалуй, тоже и лишние щепотки чая жалко. Скволыжник!» «Все еще не угомонилось. Ах, Катя, Катя! Ну, здравствуй!» Он подошел к ней и хотел поцеловать ее в щеку. «Раз навсегда вам говорю, не смейте ко мне лезть!» Закричала она и поднялась со стула. «Однако же ведь мы все-таки муж и жена!» Да. Это большое для меня несчастье, но все-таки я не желаю, чтобы вы лезли ко мне целоваться. — Ох ты, боже мой, да когда же это все кончится? — вздохнул Порфирий Васильевич. — Я к тебе и так, и так. С твоим папенькой теперь примирился и даже в дружбе, хотя мы с него четыре тысячи по документу еще не получили. Но тебя это не берет. Ужасная женщина, — прибавил он. — Ведь вот и поболовал бы тебя, и потешил, но боюсь. Я наперед знаю, что ты заговоришь. — Не надо мне, ничего не надо. Ничем не можете вы меня потешить, ежели вы мне противны, — отчеканила слова Катерина Петровна. — Да уж будь противен. А за что? Позвольте вас спросить. Задал он вопрос, присел к столу, полез в брючный карман, Достал оттуда маленький Софьяновый футлярчик и, вынимая оттуда колечко с бриллиантиками, проговорил. Вот недорого приобрел сегодня вещичку у той же женщины, у которой купил вчера канделябры. Нако, -ка, поноси на пальчике, а потом, когда надоест, продадим. Он протянул к ней колечко. Она размахнулась и вышибла у него из рук и кольцо и футляр. Парфирий Васильевич остолбенел на минуту. Да что же это такое? — Драгоценные вещи свырять, вещи, которые я в пути лица добываю, — проговорил он наконец. — Ах вы дрянь, невежа серая! Вот папенька говорит, чтоб я с нею как-нибудь лотком. Да как тут лотком-то? Никакая ласка, никакое баловство не берет. — Матрёна, накрывай на стол и подавай обедать! — крикнул он кухарке и пошел в кабинет переодеваться. Дома он носил рваный замасленный пиджак и грязные отрепанные брюки с заплатами, а иногда старый халат с протертой на месте сиденья материи, из которой выглядывали клочья ваты. Нарядный шелковый халат, который ему в день свадьбы подарила жена, давно уже висел в шкафу. Катерина Петровна была в спальне, когда кухарка подала на стол обед. Порфирий Васильевич заглянул в спальню и сказал, «На стол подано!» «Идите суп разливать!» Катерина Петровна сначала было не хотела идти к столу, но потом вспомнила, что она на зло мужу заказала к обеду отварного поросенка и жареную курицу, и ей очень захотелось посмотреть, какую муж скорчит физиономию, когда все это подадут к столу, а потому она отправилась. Парфирий Васильевич, не дождавшись прихода жены, сам налил себе в тарелку супу и ел его. Катерина Петровна вошла в столовую, села к столу и тоже налила себе супу. — А чего сегодня суп не куриный? — спросил он. — Разве курицы не будет? — Будет и курица, будет, — отвечала она. — Я велела жарить ее. — Зачем? Я ведь просил сварить ее, чтобы был куриный суп, а сама курица на второе блюдо. — А я не захотела этого. — Странно. «Вот характер-то!» Подали разварного поросенка на большом блюде. Порфирий Васильевич всплеснул руками. «Это что? Это еще что?» — воскликнул он. «Боже мой! Третье блюдо! Целого поросенка на двоих! Да вы в Катерина Петровна! Да чего вы это сделали?» «Так захотела!» — был ответ. «Так захотела!» Да разве это можно, чтобы целого поросенка? И курица будет? И жареная курица будет. Ах, да что это? Ну как тебе не совестно? Ну как тебе не стыдно? Мы вовсе не так богаты, чтобы по будням три блюда есть. Моя провизия. Отец эту провизию в подарок мне привез, а не вам. Так вам-то что же? Да нельзя же, милая, так роскошничать чиновнику, живущему на маленькое жалование. Ну, положим, поросенок разварной не пропадет, мы его можем и завтра, и послезавтра холодным съесть. Ну, курица, курица — третье блюдо. Сегодня три блюда, завтра три блюда. Наконец привыкнешь к роскоши, и уж потом трудно будет отвыкать. А я с зашел в булочную и купил на пятиалтынный пяток сладких пирожков, чтобы тебя потешить. Думал, что одна курица на два блюда, так хоть пирожки сладкие прибавить. «А уж теперь нет! Теперь после твоего озорничества я эти пирожки спрячу до завтра! Ведь ты же это из озорничества такой роскошный обед заказала!» — спросил Порфирий Васильевич жену. «Так хотела!» — послышался ответ, и Катерина Петровна, смотря прямо в лицо мужу, насмешливо улыбнулась. «Уберите курицу к завтраму. я не хочу ее есть», — сказал он кухарке. «А я буду». Катерина Петровна отрезала ударенной курице ногу и стала ее есть, хотя есть ей вовсе не хотелось. — Раз ты на зло, так и я буду делать все зло, сказал муж и выскочил из-за стола. — Да вы и так мне все зло делаете, — сказала она ему вслед. Он отправился к себе в кабинет, а она — в спальную. — В восемь часов пойду Махнатова разыскивать, — мысленно сказала себе Катерина Петровна. В девятом часу он приходит домой из лавки и стала ждать восьми часов. Часы показывали только половину шестого. Время тянулось для Катерины Петровны ужасно долго. Она попробовала читать, но не могла, и все посматривала на часовые стрелки и придумывала, как она пойдет к Мохнатову и что будет говорить. — А мужу скажу, что пойду к папеньке и маменьке чаю напиться, — решила она и вдруг задала себе вопрос. — А, ежели он меня не отпустит к нашим? Впрочем, как это он может не отпустить? Не может не отпустить, я убегу. Но навязаться со мной вместе он все-таки может. А как же я тогда попаду к Махнатову? Надо будет удержать его дома во что бы то ни стало. А как удержать? Екатерина Петровна стала измышлять средства удержать мужа дома. Вдруг в голове ей мелькнула счастливая мысль. Такая мысль, от которой она даже улыбнулась и вся оживилась. Скажу мужу, что иду просить у папеньки уплаты по документу четырех тысяч рублей, и уверю его, что лучше, если я буду в это время у отца одна. Муж корыстен, и на это он, наверное, согласится. Решила она, и уже несколько успокоенная взяла колоду карт и стала гадать на бубнового короля, задумав на мохнатого. Выходили благоприятные червонные карты. Катерина Петровна повеселела. Часы пробили семь. «Еще часик», — подумала она и стала переодеваться из капота в платье. Не без кокетства посмотрела на себя в зеркало, надела браслет и брошку и опять спросила себя мысленно. «Неужели он меня к себе не возьмет?» Но вот и восемь часов. Она вышла из спальной в гостиную. В отворенную дверь смежного с ней кабинета можно было видеть, как Порфирий Васильевич сидел у письменного стола и, дивное дело, опять перетирал замшие серебряные портсигары. Очевидно, занятие это превратилось у него в слабость. — Я сейчас хочу сходить к своим, чаю напиться, — сказала ему Катерина Петровна из гостиной. Он обернулся к ней лицом и ответил. — Не стойте вы по-настоящему того, чтобы я отпустил вас! — Ваше озорничество! — Ну, я затем иду, чтобы попросить папеньку уплатить по документу четыре тысячи, — отвечала она. — Надо же это когда-нибудь сделать. Порфирий Васильевич замялся. — Ну, тогда это другое дело, — проговорил он после некоторого молчания. — Слушайте, если он не заплатит всего, то просите с него покуда хоть половину. Но только, бога ради, документы ему не отдавайте, бога ради. Он даже не стал навязываться идти вместе с женой. — Ну, так я пойду, — сказала Катерина Петровна. — Ступайте. Выйдя в прихожую, Катерина Петровна даже украдкой перекрестилась. Она быстро надела на себя пальто и ушла. Кухарка заперла за ней дверь. Махнатов Илья Спиридонович был еще очень молодой человек. Ему не минуло еще и двадцати пяти лет. Отец его был купец, мелкий торговец, торговал в рынке готовым платьем, но разорился, запьянствовал и умер, оставив вдову и сына Илью, которого купцы, бывшие соседи по лавке его отца, как-то ухитрились поместить на счет купеческой управы в Петровское коммерческое училище. Способностями Илью Махнатова бог не наградил. Он три раза сидел по два года в одном классе. Вместо того, чтобы заниматься учением, писал малограмотные стихи и кончил тем, что в одном из классов остался на третий год и уже курса не окончил. Двадцатилетним юношей его отдали старухе-матери, имевшей табачную лавку где-то на петербургской стороне, и ели пропитывающей себя вместе с такой же старухой-сестрой. Илье Махнатову пришлось искать место». Мать побежала по знакомым купцам, просила, кланялась, и вот место нашлось. Махнатов был все-таки грамотен, учился немножко бухгалтерии, и Петр Михайлович, которому его предлагали в приказчике, взял его к себе в конторщики, посадив за счетные книги в верхней лавке. Жалование Махнатов получал 25 рублей в месяц, столовался у хозяина, но жил у матери. Впоследствии же, когда мать Махнатова умерла и ему пришлось жить на своей квартире, Петр Михайлович увеличил его жалование и дал 40 рублей в месяц, которые Махнатов и получал уже более двух лет. После смерти матери Махнатов переехал с петербургской стороны ближе к дому своего хозяина и нанимал где-то на втором дворе комнату за 12 рублей в месяц, так как Петр Михайлович никого из служащих в лавке у себя на квартире не держал, а только давал им завтрак и обед. Махнатов был молодой человек, не пьющий, не гуляка, и единственной его слабостью было то, что он писал стихи, рассылал их предакциям для напечатания но тщетно, Стихи нигде напечатанными не появлялись. Так как Махнатов приходился каким-то очень дальним родственником Анне Тимофеевне, жене Петра Михайловича, то иногда бывал в доме отца и матери Катерины Петровны. Начал с подношения стихов Катерине Петровне, влюбился в нее, или ему только казалось, что он влюбился, и кончил тем, что робко сделал ей предложение. Екатерина Петровна не сказала ему ни да, ни нет, не высказала со своей стороны никакого чувства, но передала предложение Махнатова матери, а мать — отцу. Петр Михайлович вспылил, взбесился и запретил Махнатову ходить к ним, но от места ему все-таки не отказал. Спустя полгода дерзость Махнатова была забыта. Катерине Петровне отыскали жениха, Порфирия Васильевича, и Махнатов был даже в числе других приказчиков приглашен на свадьбу Катерины Петровны. Был даже на сговоре вечеринки, которую Петр Михайлович делал у себя в квартире перед свадьбой дочери. И вот Катерина Петровна, возненавидев мужа, отправилась к Махнатову просить, чтобы он взял ее к себе. «Не выгонит его папенька со службы, когда узнает, что я с ним, и уже живу у него. Все это вздоры пустяки, и папенька только зря говорил об этом. Он человек добрый и рассудительный», — думала Катерина Петровна, подъезжая к дому Мохнатова на извозчике. «Вот только Махнатов, то бы взял меня к себе. Впрочем, влюблен так должен взять. Господи, вложи ему такие мысли, чтобы он взял меня» мысленно молилась она, рассчитываясь с извозчиком. Дом, где жил Мохнатов, был большой каменный пятиэтажный дом с двумя дворами. Катерина Петровна остановилась у ворот и дернула за ручку звонка, вызывая дворника. Она знала только, что Мохнатов живет в этом доме на дворе, а в какой квартире не знала, ей нужно было спросить. Почесываясь, вышел заспанный дворник, в валенках, полосатой фуфайке и без шапки. Послушайте, дворник, где здесь Махнатов живет? <ear> Спросила Катерина Петровна, стараясь, сколь возможно, быть ласковее. — Махнатов, задал, в свою очередь, вопрос дворник. А кто он такой? Он приказчик. Он у купца гнетова, в конторщиках служит. «В конторщиках? Так, а вот э, на своей квартире живет или от жильцов снимает?» «От жильцов, от жильцов!» «Так э, где ж так всех запомнить? Нужно знать, который номер квартиры!» «Да вот номер то квартиры я и не знаю. Нельзя ли как-нибудь узнать, как-нибудь справиться?» Просила Екатерина Петровна. «Пожалуйста, я вам на чай дам». Мне очень нужно. Вот вам. Дворник сделался мягче, когда Катерина Петровна сунула ему в руку двугривенный. Ну, тогда нужно по домовой книге справиться. Пожалуйте в контору. Где что так-то всех знать? Всех не упомнишь. У нас в доме больше тысячи всякого народ живет. Пойдемте. — пригласил дворник. — Нет, — Уж вы, пожалуйста, сами справьтесь, а я здесь подожду. Вернетесь и скажете мне, отвечала Катерина Петровна, боясь идти в домовую контору, чтобы не натолкнуться как-нибудь на какого-либо знакомого. Ну, хорошо, извольь. Как фамилия-то? Махнатов. Махнатов, махнатов. Да какой такой из себя-то? Может, я и знаю. Белокурый, кудрявый. — В пальто с серым барашковым воротником ходит и в такой же шапке. — О, тогда знаюсь. Пожалуйте за мной, — кивнул ей головой дворник. — Это на втором дворе, у на квартире, третий этаж. Квартиру покажу. Дворник повел Катерину Петровну на второй двор. Они поднялись по довольно грязной лестнице на третий этаж. Пахло кошками, из затворенной двери, мимо которой они проходили, вылетал чат от жареного кофе. Катерина Петровна шла за дворником, и сердце ее болезненно сжималось от ожидания, нетерпения и неизвестности, чем все это закончится. — Боже мой! Боже мой! Неужели он меня не возьмет? — спрашивала она себя мысленно. — Пожалуй, побоится, что папенька прогонит его с места. Ну, если папенька его прогонит, то мы сможем сами открыть лавку, табачную, перчаточную, духи и мыло продавать. Но ведь у меня же есть документ на папеньку в четыре тысячи. И, наконец, мои вещи, мое преданное, мы вытребуем. Ведь чего ему меня не взять? Бегают же другие жены, и их берут, берут и живут с ними. — Вот где они существуют, — указал дворник на дверь в третьем этаже и сам позвонил. Катерина Петровна украдкой перекрестилась, сердце ее совсем замерло. Дверь отворила басая растрепанная грязная кухарка. — Ведь у вас, скажись, Махнатов то живет, конторщик Махнатов, спросил дворник. — Илья Спиридонович Махнатов, выговорила в свою очередь Катерина Петровна. — Илья Спиридонович у нас, у нас, а вам что от него надо -то? — заговорила кухарка. — Да вот, барни его спрашивает. Проводи ее к нему, — указал дворник. — Пожалуйста, матушка барня, пожалуйста. Они и чай пьют. Сейчас только самовар ему подала. Тише тут, не споткнитесь. Кухарка повела Катерину Петровну по маленькому темному коридору. — Илья Спиридонович, к вам дама! — крикнула кухарка и распахнула дверь. Илья Спиридонович Махнатов небольшого роста, тщедушный молодой человек, блондинчик с кудрявыми довольно длинными волосами и маленькой бородкой клинышком, несколько подслеповатый, пил чай, когда вошла в его комнату Катерина Петровна. Одет он был по-домашнему в старое потертое пальто, в распахнутые полы которого было видно, что он без жилета и в ночной рубашке с косым воротом. Комната была маленькая, в одно окно. В ней стояли только кровать, покрытая серым байковым одеялом, комод, открытый ломберный стол и три стула. Но было до того тесно, что вошедшая Екатерина Петровна не знала, как повернуться. — Я к вам. Я к вам, Илья Спиридонович, — чуть слышно проговорила Катерина Петровна, стоя около двери. Подслеповатый Махнатов, сидевший у ничем не покрытого стола около грязного самовара, не сразу разглядел, кто к нему пришел, и поднимаясь, спросил: "Позвольте, а что вам угодно? Да неужели вы меня не узнаете, Илья Спиридонович?" Катерина Петровна откинула вуальку, которой была прикрыта верхняя половина лица. Махнатов в это время подошел ближе и тотчас же, смутившись, попятился. — Катерина Петровна, боже мой, да как это вы, как? — произнес он и тотчас же стал приводить свой костюм в порядок, застегивая свое пальто, но совсем застегнуть не мог, ибо нескольких пуговиц не хватало. — К вам по делу, — проговорила она. — От папеньки? — опять спросил он и, озираясь, прибавил. «И — Извините, что такой беспорядок? Комната махонькая, я по-домашнему... «Прошу покорно садиться!» Он схватил со стула пиджак, жилет, сорочку и перебросил все это на кровать. На столе лежали недоеденная сайка, остатки колбасы на серой бумаге и маленький картузик с сахаром. Махнатов скомкал сайку и колбасу в бумагу и сунул туда же на кровать под подушку. «Пожалуйте присесть!» предложил он Катерине Петровне стул и опять изумленно воскликнул. «Ах ты, Господи!» — Вот уж не ждал, не гадал. — Прежде всего, позвольте раздеться, — сказала она. — Пожалуйста, пожалуйста, сделайте одолжение. Он подскочил к ней и стал снимать с нее пальто. — Чем обязан, Катерина Петровна? — спрашивал он, вешая пальто на гвоздь, на стену, где висело и его пальто, и еще кое-какая одежда, прикрытая простыней. Катерина Петровна села на стул и заплакала. — Катерина Петровна, что с вами, голубушка, что такое? — испуганно заговорил он. Она не сразу ответила и продолжала плакать. — Позвольте, да не надо ли вам воды? Не хотите ли вы воды? — суетился он. — Нет, не надо, ничего не надо, — ответила Катерина Петровна и, выплакавшись, в волю проговорила. — Невозможно с мужем жить, сил моих нет, — Я к вам посоветоваться. Это ужас, что за человек, тиран! Ой, ой, ой, ой! Протянул Махнатов. Правду тогда наши приказчики говорили, они уж видели. Нет, он хуже тирана, он ростовщик, он сквальышник, он хуже Плюшкина. Читали бы когда-нибудь про Плюшкина? Да как же, как же, это у Гоголя. Гоголя я чудесно знаю. «Ну так вот, я к вам посоветоваться». «Очень вам благодарен. Но что же я-то могу? Вы бы лучше к папеньке с маменькой». «Ах, было и уже дело», — махнула рукой Екатерина Петровна. «Я два раза уходила от мужа к своим, два раза просила отца и мать, чтобы они взяли меня к себе, но они говорят, что этого нельзя, что надо мужу покориться, что надо как-нибудь лотком». «А как тут лотком, и не внимает, чтобы сколько-нибудь перемениться?» И она стала рассказывать Махнатову все свое житье-бытье с мужем. «Противен он мне, омерзителен после всего этого, гадок! Смотреть я на него не могу, а не только что жить!» Закончила она и опять заплакала. «Дела-то какие! Ай-яй-яй, дела-то какие!» — говорил Махнатов, покачивая головой, и спросил. — Ну, неужели уж так-таки нельзя как-нибудь добром его образумить? Ну, как-нибудь так, чтобы он сократился? Ну, вы ему уступите малость, он вам. — Да что вы говорите, Илья Спиридонович! — раздраженно воскликнула Катерина Петровна. — Все это опять то же, что и папенька с маменькой говорят. Вот уж от вас-то я таких слов никогда не ожидала. еще поэт а еще умный человек, а еще признавались мне в любви, сватались за меня. Какая же после этого у вас любовь ко мне? Стало быть, вы все врали?» Махнатов опешил. «Катерина Петровна, любовь моя была истинная, настоящая, самая пронзительная», заговорил он после некоторого молчания. «Я и сейчас можно сказать, нет-нет, в такую грусть паду, что, ах ты, Господи!» Кажется, глаза мои ни на что не глядели. Ну, что ж поделаешь, коли ваш папашенька, бедного конторщика, не считал за человека, и коли вы уже теперь замужем. Зови, Горе, в веревочку, вот и все. А я и посейчас мою грусть в стихах изливаю. Катерина Петровна вся выпрямилась, сидя на стуле, положила руки на стол, взглянула прямо в глаза Мохнатову и решительно произнесла. — Это ничего не значит, что я замужем. «Послушайте, Илья Спиридонович, возьмите меня к себе, я сбегу от мужа!» Мохнатов вздрогнул и скрипнул стулом. «Вас к себе взять? Вы сбежите ко мне от мужа?» — спросил он. «Голубка моя, да разве это можно?» «А чего ж нельзя? От чего? Сколько есть замужних женщин, которые сбегают от мужей к холостым и живут с ними в лучшем виде?» — Да, да, это верность, это точность, это действительность, — бормотал Махнатов, не зная, что ответить. — Это такс, но бегут такие, у которых те самые родители иначе, или такие, у которых вовсе нет родителей. — А вы, голубушка, совсем особенная статья, особенная, у вас папенька и маменька. — Да сбеги вы ко мне, так папенька-то ваш что сделает? — Во-первых, он отнимет вас от меня, а во-вторых, самого меня по шапке с места сгонит. — Ну, значит, не любите вы меня, если так рассуждаете, — проговорила Катерина Петровна, меняясь в лице и хрустнув пальцами рук. — А как клялись-то, Как клялись? Кто любит, тот не рассуждает о том, что потом будет. — Люблюсь, до бесконечности люблюсь, — слезливо воскликнул Махнатов и ударил себя в грудь. То есть, если бы раскрыть грудь и показать вам свое сердце? Махнатов не договорил, и крупные слезы потекли по его лицу, губы его дрожали. Прощайте, Коля, так. Оставаться мне больше нечего. Пойду домой. Ведь вы мне что сказали? Вы мне то сказали, что мне теперь дома ничего больше не остается, как или самоварной кислоты выпить, или пойти на невода в прорыв головой. Она поднялась со стула. Махнатов бросился к ней. «Что вы? Что вы говорите, голубушка? Ангел мой! Да разве можно такие слова? Разве это можно? Создатель! Катерина Петровна, добрая моя, хорошая!» Бормотал он весь в слезах, схватил ее за обе руки и стал их покрывать поцелуями. «Погодите немножко, сядьте, поговорим еще!» «Ах, я несчастный человек!» — воскликнул он. Катерина Петровна, тоже вся в слезах, обхватила его за голову, привлекла к себе и опустилась снова на стул. «Возьмите, возьмите меня к себе, если вы не хотите моей погибели! Спасите меня!» — шептала Катерина Петровна, целуя Махнатова в голову. Махнатов стоял на коленях, вплотную прижавшись к ней, плакал и говорил... — За счастье считал бы вас взять, за великое счастье. Ну, подумайте только, что из этого выйдет. Ах, ничего из этого не выйдет. Ах, да что же я за несчастный человек. Это Этакое дается мне счастье, а я ничего не могу поделать. — Голубчик, да вы только возьмите, — упрашивала Катерина Петровна. — Что вам задумываться вперед, выйдет ли что или не выйдет? Погублю же, ну ведь погублю и вас, и себя. Да себя-то уж наплевать, а вас, вас, неземная моя богиня. Обо мне-то уж вы не беспокойтесь, я на все готова. Что вам обо мне-то рассуждать? Не возьмете вы меня, так я тоже погибну. Возьмите, возьмите ради самого Бога. Ах, я несчастный человек. Да ведь это, ежели вас взять, то только на два дня». А там и отнимут вас, мою добрую. Муж не отнимет, так ваш папенька отнимет. Ни к мужу, ни к папеньке ни за что я тогда не пойду. Пусть что хотят со мной делают, все равно не пойду. Боже мой, боже мой, как вы непрактично рассуждаете. Но ведь муж вам паспорта не даст, так как же вы будете жить? Ах, что вы говорите, не смеет муж паспорта не выдавать. Папенька, раз хотел его попугать, так сказал, что паспорт можно и через полицию вытребовать, — сказала Катерина Петровна. Махнатов, не выпуская из рук руки ее, поднялся с колен и сел рядом с ней на стул. — Не знаю-с, ничего не знаю -с, но чувствую, что я вас погублю, если вы ко мне переедете, — сказал он. — Ну, а как же вы ко мне сватались-то, Илья Спиридонович? — Боже мой! — Да разве вы не понимаете, что то совсем другое дело? Там законный брак, там согласие родителей. Я так так располагал, что ваш папенька сейчас и повысит меня, а то и дело какое-нибудь новое для меня откроет. Стало быть, вы только на мое преданное рассчитывали? Успокойтесь. Да нет же, нет. Ах, как я несчастлив, как я несчастлив, что не могу перед вами открыть мою душу и мое сердце. Екатерина Петровна, позвольте мне вам сейчас прочесть мои стихи по этому предмету. Там вы точно же увидите, какая моя любовь была. Илья Спиридонович, да стихов ли мне теперь! воскликнула Катерина Петровна. Ведь я тайком ушла к вам от мужа. Сказала, что к папашеньке иду. Вы, я говорю, на преданное мое рассчитывали. Так я вам и преданное принесу. Ничего я, Катерина Петровна, не рассчитывал. А я думал как-нибудь по-божески, согласия, как-нибудь настоящим манером. А это что за жизнь будет? Папенька ваш тут же прогонит меня с места, и мы оба впадем в нищету. Как мы можем впасть в нищету, если мы от мужа все мое преданное вытребуем? Все, все возьмем. Не смеет он задерживать. Это мое. Ох, да, да что ж вы говорите-то? Он схватился руками за голову. То я говорю, то верно. Посмотрите, у меня и по сейчас есть документ в четыре тысячи на папеньку. Вот он, возьмите его. Катерина Петровна полезла в карман, достала оттуда кошелек, вынула из кошелька свернутую в несколько раз четвертушку почтовой бумаги и, развернув ее, подала Махнатову. Что вы за меня боитесь? Вот, Натя, читайте, прибавила она. Махнатов мельком заглянул в бумагу и сказал. — А когда вы будете у меня, так ваш папенька по этому документу не заплатит. — Бесчувственный вы человек, — сказала Катерина Петровна, гордо взглянув на Махнатова. Я бесчувственный, — воскликнул он, вскакивая со стула. — Ах, злая судьба! Ах, злой рок! Ах, ежели бы я мог разорвать свою грудь и показать те чувства, которые у меня внутри... Махнатов ударил себя в грудь и так рванул пальто, что от него отлетела еще одна пуговица. Катерина Петровна опять слезливо заморгала глазами и отвернулась от него. Махнатов продолжал. Голубка моя, зачем плакать? Зачем? Ведь я боюсь только того, чтобы вам не пришлось терпеть лишения со мной, не голодать. То, что я терплю теперь, хуже всякого голода. Еще раз прошу вас, спасите меня, примите меня к себе. У меня есть кое-какие деньги. Я найму другую комнату рядом с вами, поселюсь в ней, — упрашивала Катерина Петровна, плача. Только спасите меня от когтей моего мужа. Я к вам завтра же явлюсь с перевезу все мои дорогие вещи, покуда муж будет в должности. Ведь мы на мои вещи можем прожить больше года безбедно, а там... А там, да ведь не изверги же мои папенька с маменькой. Потом они могут с нами и примириться. Еще раз прошу вас, спасите меня. Махнатов сделал два шага от стола к кровати, обернулся и, глотая слезы, проговорил. Любовь моя к вам, добрая моя фея, бесконечно. Я не о себе забочусь, я червь, я о себе не думаю». Я вас хотел уберечь от беспокойства и неприятностей. Я на все решилась! перебила его Катерина Петровна. Она на все решились? Так и я готов. Приезжайте, будь что будет. Махнатов махнул рукой. Милый, милый, голубчик, спасибо тебе, зашептала Катерина Петровна, бросившись к Махнатову на шею. Он тоже обнял ее и покрывал лицо ее и шею поцелуями. Поэт еще обоитесь какой-то бедности! тихо продолжала она. В стихах-то только и говорится, что с милой, рай в хижине убогой, со черствой коркой хлеба. Это только в стихах, Катюша, только в стихах, и когда поженившись, когда все по-настоящему, а когда такой домоклов меч над вами висит, как муж, то. Ну, душ, все равно! Решились, так так тому и быть. Я готов, я на все готов. Будем, Катюша, жить. Будем жить, пока злые люди не разлучат нас силою. Бороться надо, милый. Не поддаваться, тогда и не разлучат. Я готов, Катенька, на все готов. Церера моя. Садись, Катюша, садись. Будем чай пить в моей хижине. Сейчас я верю подогреть самовар. Она присела к столу. Он выглянул в коридор и велел подогреть самовар. Вошла растрепанная кухарка, взяла самовар и покосилась на сидевшую у стола Катерину Петровну. — Есть у вашей хозяйки комната свободная, — спросила Катерина Петровна Махнатова. Рядом нет, но там подальше по коридору есть, — отвечал он. — Ну вот наймите для меня, а я завтра же днем и перееду в нее. Перееду и перевезу все, что можно. «Дорогие вещи все перевезу. Покуда здесь поживем, а потом наймем себе отдельную квартиру. Я даже тебе завтра мороженого гуся привезу», — улыбнулась она. «Вчера папенька подарил мне мороженого гуся». «Мерси, мерси», — говорил Махнатов и вдруг схватился за голову. «Ну что будет? Что будет тогда, ежели Петр Михайлович узнает, что вы, Катерина Петровна, у меня находитесь?» — воскликнул он. — Ну, я даже не буду признаваться, что я у тебя, — отвечала она. — Ведь у меня будет своя комната. Я сама по себе, а ты сам по себе. Скажу, что просто от мужа ушла, вот и все. Пусть думают, что хотят. Кухарка внесла в комнату кипящий самовар. Домой Екатерина Петровна вернулась в часу в первом. Муж с лампой в руке сам отворил ей дверь. При виде мужа... Катерина Петровна как-то сморщилась, съежилась и проскользнула мимо него, отвернувшись, хотя он, отворив дверь, старался ей улыбнуться. — А я кухарке-то велел спать ложиться. Что и тебя ждать, да попсту в кухне керосин жечь, — сказал он. — Керосин-то нынче четыре с половиной копейки фунт. Катерина Петровна не отвечала. Она молча сняла с себя и пальто и прошла в спальную. Он шел за ней с лампой в руке и, поставив лампу в гостиной на пианино, вошел тоже в спальную. В спальне было темно. — Нагостилась ли у своих-то? — спросил он. Она очиркала, спичкая коробку, чтобы зажечь свечу на туалете, и на этот раз промолчала. Когда спальня осветилась, он сказал. — Да полно, Катерина Петровна, тебя дуться-то. Гляди, веселей, а то право несносно. Ну, поссорились немножко, за обедом посчитались, ну и будет. Она хотела его спросить. А мне сносно? Но и на этот раз промолчала. Он не отставал. Его интересовал документ Петра Михайловича, про который Екатерина Петровна, выходя из дома, сказала, что она идет получать по нем деньги. — Получила ли что-нибудь по документу от папашеньки? — задал он вопрос. — Ничего не получила. — резко ответила она. — Ничего не получила, — протянул он. — Да как же это так? Ай-яй-яй, вот они, родители-то. Скоро месяц уже, они не чешутся. И когда же, наконец, он обещал отдать? Катерина Петровна вспыхнула и обернулась. Хотела гнать мужа из спальной, но тот же рассудила, что уж сегодня последний вечер он с ней и ограничилась только тем, что грозно сверкнула на него глазами и ушла за альков переодеваться. Парфирий Васильевич присел на пуф, обитый розовым критоном и сказал Да угуманись ты, довольно. Ведь, кажется, я уж и так деликатно. Целый месяц люди не могут денег отдать, а я молчу. Ведь не четыре рубля, четыре тысячи рублей. На них должны проценты идти, а они так гуляют. Так когда ж, говорю, он обещался уплатить-то? Ничего не обещался. Да я и не спрашивала, был ответ из Залькова. А, удивительно. Только как же так не спросила, когда он отдаст? Да просто не хотела. Не хотела? Странно. — Ах, Катя, Катя, не бледешь ты дома, не заботишься об нем. Словно ты чужая, словно и дом ты не твой. — Пожалуйста, без нравоучений. — Да я и не нравоучения читаю, а просто дивлюсь. — Удивительно, только руками можно развести от удивления, — сказал он, помолчал и прибавил. — А я так ежедневно и ежечасно делаю разные комбинации на улучшение дома. «Если вы на ростовщичество и на ваше маклачество указываете, то вот это-то и довело меня до отчаяния!» — воскликнула Катерина Петровна из Залькова, и голос ее дрогнул. «Да далось тебе это ростовщичество и маклачество! Да вовсе это и не ростовщичество, а просто деловые и торговые комбинации. У меня уж характер такой. Чем я виноват, что у меня торговый характер? Мне по-настоящему купцом бы быть, а не чиновником. Да, купцом». «Я спать ложусь. Дайте мне покой», — проговорила Катерина Петровна. «Сейчас-сейчас. Я только расскажу тебе, что я сделал в твое отсутствие. Нарочно говорю, чтобы ты завтра не удивилась. Без тебя тут был мой товарищ по службе, Костин. Разговорились мы насчет провизии. Я говорю ему, что вот твой папашенька подарил нам поросенка, гуся и пару кур. Говорю, что семейство наше маленькое, ты да я». «Сегодня вот сварили поросенка, и придется его дней пять есть, а гусь должен лежать, и я боюсь, что он испортится может. А он мне, Костин, то есть, а он мне и говорит. Так продай, говорит, мне его». «И вы продали гуся?» — крикнула Катерина Петровна. «Продал. Он мне настоящую цену дал. Я ему за полтора рубля продал». Стараясь, сколь можно быть ласковее, отвечал Парфирий Васильевич. «Это из рук вон». «Да как вы смели мою вещь продать? Ведь гусь мне подарен!» «Да полно, полно! Что за счеты между мужем и женой? Ведь эти деньги все равно на стол пойдут!» «Уходите вон из спальной!» — закричала Катерина Петровна. «Да чего ты сердишься-то? Я просто боялся, что гусь испортится!» «Ну, да иди мы поросенка, так на эти деньги можем нового гуся купить!» «Я знал, что ты меня скрягай!» Плюшкиным назовешь, Ну право я не из расчета, просто боялся, что испортится. Летника у нас нет, гусь лежит в тепле. Умоляю вас, уходите вон из спальной, за что вы меня терзаете? Да чем же, чем? Ну, что такое гусь? Мороженая птица и ничего больше». Вот у нас был с Костином разговор насчет моего шелкового халата, так я побоялся его, не спросясь тебя продать, потому что это твой подарок мне. Прошу вас, уходите. Уйду, уйду. Реши только, продавать мне его или не продавать. Я уже говорил тебе, что халат-то мне подмышками жмет, а Костину он в пору. Ах, мерзавец, ах, продажная душонка, слышалось из Залькова. «Да зачем ругаться-то? Ну, не хочешь ты, чтобы я продал халат? Так и не надо, я и не продам. В этом случае я не хочу делать тебя наперекор». За Ольковым послышались слезы и возглас. «Дайте мне успокоиться, дайте мне заснуть!» «Да не продаю я халаты, не продаю. Я только сказал, только спросил. Успокаивайся, сколько хочешь». Порфирий Васильевич поднялся с пуфа и стал уходить из спальной. Катерина Петровна прислушивалась к его шагам, и как только шаги его раздались в гостиной, она вскочила с постели, выбежала в юбке и кофте из-за и, захлопнув дверь из спальной в гостиную, быстро заперла ее на ключ. Парфирий Васильевич услыхал защелкивание замка, вернулся и стал стучать в дверь. — С какой же стать ты запираешься-то? — говорил он. — Отопрись! Я сегодня в спальне спать хочу! — Не могу же я каждый день спать в кабинете. Вчера спал в кабинете из-за твоих капризов, и сегодня опять спи. Ну, покапризились вчера, и будет с тебя. А уж сегодня-то отопри. Катерина Петровна ответа не давала. — Отопри, говорят тебе, — возвысил голос муж. — Спальня общая, как твоя, так и моя. В спальне по-прежнему было тихо. Минут пять побродил он по гостиной и опять стал стучаться. «Отопри! Я тебе приказываю!» — раздавался его голос. «Не отопру!» — решительно сказала из спальни Екатерина Петровна. «Послушай, ведь я власть мужа употреблю, двери сломаю!» «Ломайте, а добром не отопру!» Порфирий Васильевич постучался еще несколько раз, потом постоял еще около двери и направился к себе в кабинет, рассуждая. «Сломать замок недолго!» а ведь потом на свои же деньги чинить его надо.